Глава третья. У ровера был режим, расширяющий опорную поверхность колес почти до нормы шин низкого давления, очень удобно для езды по снежному насту. Мы ехали за роботом уже четыре часа. Сначала догоняли, он успел уйти вперед, пока мы возвращались к челнку, готовили ровер и припасы, а потом тащились рядом со скоростью пешехода. Надо сказать, такое путешествие было очень уж утомительным. Кругом ничего, кроме бесконечной белой равнины. Такое однообразие подавляло психологически. Что-то похожее должно быть испытывают полярники на антарктических станциях, но там все равно гораздо легче, когда знаешь, что где-то за горизонтом есть нормальный мир с городами, морями, лесами и пустынями. Здесь же почти вся планета все еще представляла из себя один большой снежок, лишь кое-где разбавленный черными пятнами пробудившихся вулканов. Знаешь, я до сих пор плохо читаю на марсианском, признался я, чтобы начать разговор. Сейчас уже и нет смысла его учить, вздохнул Кай. Наверное. Даже если у детей все было хорошо, кто знает во что они превратились сейчас. «Неправда», — возразил я. «Любой язык развивает мышление, учит думать по-разному. Человек, который знает много языков, всегда имеет преимущество». «Может, ты и прав», — согласился Кай. «Я хочу прочитать книгу «Ветра и крови», — сказал я. «Может, даже переведу ее на русский и выложу в сети. Тогда у нас останется очень важная часть твоего мира». Ты правда сможешь это сделать? Кай как-то по-особенному взглянул на меня. Конечно, кивнул я. Почему нет? Вот только для этого надо, чтобы мой мир выжил. Скорость темнеет, заметил Кай, поглядев на солнце, начавшее клониться к закату. Будем ехать дальше? Поедем, ответил я. Придется включить фары, заметил Кай. Представляешь, как приметно они будут выглядеть в ледяном царстве ночи? «Представляю. Ты, кстати, вроде бы видишь лучше обычного человека, нет? Может, без фар поедем?» «Только не в этих льдах», — Кай покачал головой. «Сам робот немного светится, но недостаточно, чтобы вести ровер. Надо было брать более сложной, с инерциальной системой и автопилотом». «Кто ж думал, что мы такое встретим?» — резонно заметил я. Ладно, фара так фара. Мы все равно всегда рискуем, когда вываливаемся в обычное время. Челнок сложно не заметить, знаешь ли. Согласен, кивнул Кай. На закате мы добрались к подножию старого кряжа, который, видимо, только недавно поднялся над ледяной поверхностью. Там что-то есть. Кай указал рукой в ту сторону, куда топал автомат. Не видишь? Я посмотрел туда же, но не разглядел ничего, кроме черных скал. Нет, я покачал головой. Ты уверен? Абсолютно, кивнул Кай. Какая-то штуковина, сферическая, темная, размером с половину нашего челнока. Ого. Будет обидно, если это окажется банальный рыбный склад, с улыбкой заметил Кай. Когда мы увидели объект, мы прибавили скорости и обогнали робота, который продолжал размеренно шлепать по снежному плато далеко у нас за спинами. Это был не рыбный склад. Больше всего это было похоже на спускаемую орбитальную капсулу без двигателей и баков, только гратескно огромную, метров десяти в диаметре. Однако для орбитальной капсулы в нее была слишком тонкая обшивка из листового металла, который кои-где прогнил насквозь. В сумеречном свете внутренности было не разглядеть, и я, поколебавшись секунду, включил фонарик. Гриша, позвал Кай. Он обследовал объект с другой стороны. Похоже, тут вход. Иду, ответил я, посветив фонариком в одну из прорех. Внутри на громоздении какой-то бесформенной ржавчины до обрывки проводов со шлангами. А назначение помещения оставалось только гадать. С другой стороны, действительно, был вход. Даже трап частично сохранился, правда, лишившись половины лестниц. Похоже на спускаемый аппарат. Кай повторил мои догадки. Только огромный и без термозащиты. Непонятно, как они садились. Может, поле какое-то? Может, тявнул я. Хотя силовые поля это все-таки другой уровень технологий. Эта штуковина выглядит... Я запнулся, пытаясь подобрать правильное слово. Примитивный, предположил Кай. Точно, согласился я. Примитивный. Хотя раньше бы у меня язык не повернулся назвать что-либо явно принадлежащее ядерно-космическому веку примитивным. Будем подниматься внутрь или дождемся робота? Я посмотрел на стремительно тающие на горизонте краешек солнечного диска. Поднимаемся, ответил я. Только осторожно. Ступай только там, где уже наступил я. Эта штука насквозь гнилая. А я могу рассчитать нагрузки, чтобы ее остатки выдержали мой вес. Принято первый. Кивнул Кай. Сразу за трапом было помещение, в котором я с некоторым трудом опознал шлюзовую камеру. Значит, все-таки эта штука была рассчитана на космос. Сразу за шлюзом. Был прямой проход с относительно неплохо сохранившейся палубой. Стены и потолок когда-то, видимо, были облицованы каким-то полимером, но сейчас от него остались только полуразложившиеся лохмотья, свисающие с неряшливых клубков вспученных труб и проводов. Коридор заканчивался полуоткрытым ржавым люком. Оставшийся проход, впрочем, был достаточно широким, чтобы его можно было спокойно пройти даже не задевая переборки. Внутри было шарообразное помещение, заполненное таким же технологическим хламом. Кое-где угадывались следы того, что когда-то, видимо, было мониторами. Посмотрев стены, я направил луч фонарика в центр. Там, спинка к спинке, стояли островы четырех кресел, на которых застыли четыре человеческих скелета в том, что когда-то было одеждой. Кай вошел в помещение вслед за мной. Посветил на останки экипажа. Потом, осторожно ступая по захламленной палубе, подошел к ним ближе. «Вроде бы люди», — сказал он, внимательно оглядывая скелеты. «Все кости на месте». Мое внимание привлекла поверхность возле одного из кресел. Она была похожа на выдвижной столик, на который нагромоздили кучу хлама. Кое-что из этой кучи напоминало по форме книги или блокноты, Я подошел ближе и аккуратно перчаткой смахнул слой пыли и грязи. Видимо, это действительно были книги, или журналы, или какие-то другие аналоги печатных носителей информации. Под слоем грязи оказалась обложка, покрытая какими-то совершенно незнакомыми мне значками. Кай, подойди-ка, попросил я. Глянь, это похоже на какой-то из марсианских языков. Я поднял глаза и обнаружил, что Кай уже отошел от скелетов. Его заинтересовала конструкция, похожая на огромную астролябию, установленную прямо в центре помещения. Напарник протянул руку к чему-то, закрепленному в самом ее центре. Я не сразу понял, что вижу, может, потому что в первую секунду просто не поверил своим глазам. Сначала я подумал, что перед нами был тот самый Тюрвинг, который когда-то отыскал в другой могиле в Подмосковье. Но нет, этот артефакт был очень похож внешне, но имелись и отличия. Полоса зарядов на нем светилась тусклым красным светом, а не голубым, как на моем турвинге, и она была сплошной. Никакого намека на отдельные патроны. Стой! крикнул я. Не трожь. Но было поздно. Кай замер. схватившись за рукоятку Тюрвинга и посмотрел на меня с недоумением. «Не двигайся», — сказал я. «Очень осторожно отпусти эту штуковину. И очень медленно отойди. Возможно, все обойдется». «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он, медленно расслабляя пальцы, держащие рукоятку. «Да», — кивнул я. Очень похоже на ту штуку, с помощью которой я попал в твое время. Кай так широко открыл глаза, что мне даже показалось, будто они вспыхнули отраженным светом, как у кота. Ох и ничего себе! Мы сможем вернуться в прошлое? Нет, я покачал головой. Не знаю. Это другой Тюринг. Рукоятка отличается. Ну чего ты застрял? Давай плавно убирай руку. И отходи. Кай натянуто улыбнулся и ответил: "Не могу. Что ты задумал? Ничего, я не задумал. Не могу ладонь разжать. Эта штуковина как приклеилась. Стой, не двигайся, ничего не делай. Я думаю. И я действительно задумался, используя все способности. Кресла, амортизаторы, расчет перегрузок, для которых они предназначены. Нет, эта штуковина, в которой мы находились, не могла быть космическим кораблем. Несмотря на шлюзовые камеры и исходную герметичность корпуса, кресла не были предназначены для сильных перегрузок. Скелеты в креслах, реконструкция. Это был совсем новый опыт. Перед моими глазами останки обрастали плотью, наполнялись мышцами, натягивались сухожилия. Слишком массивное сложение для того, чтобы их можно было считать уроженцами Марса. Еще одни путешественники в прошлое из привычного мне мира, если и так, то точно не с помощью Тёрвинга, иначе они попали бы сюда голыми. Одежда. Реконструкция. Манера кроя не земная и не марсианская, что-то совсем иное. И эмблемы, не знакомые значки и символы. На грудной знак что-то вроде вышитой пиктограммы, изображающей Солнечную систему. Фейтона на схеме нет. Всю систему пронзает тонкая изогнутая стрела, которая начинается у второй планеты. Значит, венерианцы. Но как они попали на Землю на этой штуковине? Не время думать об этом. Надо понять, что происходит с Кайем и как его вытащить. Странное чувство, сказал напарник преувеличенно спокойным голосом. Как будто оно прорастает в меня. Думай же, скомандовал я себе. Установка с Тюрингом – это просто, очень похоже на прицельный механизм. Вот только как он стреляет. Из центра конструкции ничего похожего на пушечные порты или амбразуры. Дальше еще интереснее. Сам механизм и его основание — единый монолит. Частью этого же монолита являются силовые конструкции сферы, внутри которой мы находимся. Ясно, что эту штуковину построили вокруг Тюрвинга, чтобы использовать какие-то его свойства, не прикасаясь к нему. Это что-то вроде двигателя? «Не время», — одернул я себя. Хотя, думал я очень быстро, мир вокруг будто застыл. Но мои исследования никак не приближали меня к цели — вытащить Кая. Сам Тюрвинг — темное пятно. Ни внутренние структуры, ни намека на принцип действия не разглядеть. Рука Кая уже толще, чем положено. Перчатка на какое-то время сдержала то, что пыталась в него проникнуть, Но видно, это нечто уже преодолел аборигер. Напарнику больно. Я это легко считывал, несмотря на его попытки скрыть очевидное. Выхода нет. Кроме разве что одного. Каков шанс на то, что этот Тёрвинг тоже окажется мне послушным и меня не убьет? Очень высокий, почти девяносто процентов. Ведь меня уже послушались два Тёрвинга. Уникальные случаи в истории, если верить Кате. Не размышляя больше, я одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние, сорвал перчатки, обеими руками взялся за Тюрвинга, стараясь выдавить ладонь Кая с рукоятки. Он не выдержал и зашипел от боли. Руку пришлось буквально отдирать от рукоятки Тюрвинга вместе с остатками перчатки и кожей. На пол с глухим звуком упали первые крупные капли крови. Как мы будем отдирать тебя? – выдавил Кай через сжатые зубы. – Никак, – ответил я. Аптечку быстро, пластырь, регенераторы, все антидоты. Вколоть немедленно. Кай окончательно освободился, но продолжал стоять рядом, зажимая раненную ладонь здоровой. Не раньше, чем мы освободим тебя, – сказал он, упрямо глядя мне в глаза. Вместо ответа я спокойно отпустил рукоятку Тёрвинга. Делай, как я сказал, ответил я. И в следующий раз рассуждай поменьше, если хочешь жить. Я достал свою аптечку и быстро нашел регенерирующий пластырь.